поев, как обычно, слишком быстро. Он купил в дорогу еще литровую бутылку минералки. Ему нужно было время, чтобы спокойно подумать. В полиции ему вряд ли дадут уединиться, поэтому он выехал из города и поставил машину на парковке у отеля Сальчебаден. Дуло все сильнее, но ему удалось найти защищенное от ветра местечко. Там, к тому же, стояли неизвестно откуда взявшиеся старые финские санки. Он сел на них и закрыл глаза. Все это как-то связано. Где-то есть точка соприкосновения, но я ее либо пропустил, либо не смог узнать. Он перебрал в уме все события. Припомнил ход своих рассуждений. Все было... как было. И так и осталось неясным. Что сделал бы Рюдберг на его месте? Пока Рюдберг был жив, всегда можно было с ним посоветоваться. Они бродили по берегу или сидели ночь напролет в полиции и перебирали все возможные варианты, все версии. Все гипотезы, пока наконец что-то не врисовывалось. Но Рютберга уже нет. И Валандер, как не вслушивался в себя, не смог расслышать его голос. Внутри вообще стояла безмолвие. Иногда ему казалось, что подобные разговоры можно было бы вести с Анбрид Хёгланд. Она умеет слушать не хуже Рютберга. Она тоже умеет взглянуть на вещи под неожиданным углом. Что ж, может быть, она и заменит ему Рютберга. Анбрид — очень толковый работник но на это нужно время. Он тяжело поднялся с саней и пошел к машине. В этом деле есть только один постоянно повторяющийся момент — ряженые. Сведберг ездит из деревни в деревню и расспрашивает о маскарадах. Фотография молодых людей в старинных костюмах. Всюду ряженые. Он прибыл в полицию к шести. По его расчетам, Ан брид должна была вернуться из Треллеборга около семи. Мартинсон и Хансон наверняка ушли поужинать, и почти наверняка к Мартинсону. Когда у них смена совпадает, Мартинсон обычно приглашает Хансона к себе. Валандер знал, что сегодняшний вечер затянется. Скоро все соберутся и засядут надолго. Он повесил куртку и позвонил в больницу. С трудом нашел врача, который сказал ему, что состояние Исы Эденгрен стабильное и что угрозы жизни нет. Врач оказался знакомый. Им уже приходилось работать вместе. А не скажешь ли мне одну вещь в частном, так сказать, порядке, воспользовался удачей Валандер. Что это, крик о помощи, попытка привлечь к себе внимание, или она в самом деле хотела покончить с собой? Если я правильно понимаю, это ты ее нашел? Да. Тогда позволю себе поиграть в дипломатию. Скажем так, ей повезло, что ты ее нашел. И еще больше повезло, что ты нашел ее вовремя. Валандер понял. Он уже собирался поблагодарить и положить трубку. Когда у него возник еще один вопрос, скажи-ка, а никто не приходил ее навестить? Мы к ней сейчас не пускаем. Я понимаю. Меня интересует другое. Кто-нибудь ею интересовался? Сейчас узнаю. Ожидая ответа, Валандер шарил по карманам и нашел клочок бумаги с телефонами родителей Исы во Франции и в Испании. Никого не было. Наконец услышал он ответ. Никто не звонил, никто не спрашивал кто, кстати, должен известить родителей? Мы. Валандер нажал на рычаг, отпустил и набрал первый из номеров, не зная даже, куда звонит — в Испанию или Францию. Он насчитал 15 длинных сигналов и набрал второй номер. Почти сразу ответил женский голос. Он представился. Это была Берит Эденгран. Он рассказал ей о случившемся. Она слушала, не перебивая. Валандер вспомнил мальчика по имени Йорген, брата Исы. Он старался смягчить свой рассказ, но попытка самоубийства есть попытка самоубийства. Никуда от этого не уйдешь. Она выслушала и сказала спокойно. «Я поговорю с мужем. Мы, естественно, должны обсудить, стоит ли возвращаться домой». «Образец родительской любви», — подумал Валандер, — «чувствуя, что закипает». «Я надеюсь, вы поняли, что дело могло кончиться очень плохо». Но ведь не кончилось? — хладнокровно ответила она. — К счастью. Валандер дал ей телефон больницы. больнице. Подумав, он решил пока не спрашивать ее о Светберге. Сейчас важнее узнать как можно больше о том маскараде на Иванов день, в котором Иса тоже должна была участвовать. — Иса очень скрытно сказала мать. — Я ничего не знала, ни о каком маскараде. — Может быть, она говорила с отцом? — Сильно сомневаюсь. Мартин Буге, Лена Норман и Астрид Хильстрём. Вам знакомы эти имена? Это ее друзья. Значит, Иса ни слова не говорила, куда они собираются на Иванов день? Нет. Это очень важно. Вы должны постараться вспомнить. Я на память не жалуюсь. Иса ничего нам не говорила. Попробуйте вспомнить, устраивали ли они переодевание у вас дома? Это что, так важно? — Важно, раз я спрашиваю. — Отвечайте на вопрос. — Я не заглядываю в ее гардероб. — Есть ли запасной ключ от дома? — Он лежит в водосточном желобе с торца. — Но Иса о нем не знает. — Ей он в ближайшие дни не понадобится. Оставался только один вопрос. — Иса не говорила вам, что куда-то собирается уехать после праздника? — Нет. — А если бы собиралась, сказала бы... Только если бы ей деньги понадобились. Впрочем, деньги ей были нужны всегда. Валандер с трудом сдерживался. «Мы с вами еще непременно свяжемся», — сказал он, с силой впечатал трубку в рычаг и тут же сообразил, что так и не знает, куда звонил, во Францию или Испанию. Он пошел за кофе и вспомнил, что ему надо позвонить еще в одно место. Отыскал номер, на этот раз ему повезло. «Брур Сунделюс? Я вас слушаю». Голос пожилой, но очень уверенный. Валандер назвал себя и хотел было задать первый вопрос, но Сунделюс его опередил. «Я ждал звонка из полиции. Удивительно, что вы собрались позвонить только сейчас». «Я звонил несколько раз, но никто не отвечал». «Почему вы, собственно, ждали звонка?» Сунделюс ответил без промедления. «У Карла Эверта почти не было друзей. Я один из них» поэтому я и был уверен, что вы мне позвоните и будете расспрашивать. О чем? Это вам лучше знать. Логично, — подумал Валандер. В здравом уме наш директор банка, даром что на пенсии. Мне бы очень хотелось с вами встретиться, — сказал он. У вас дома или, если вам неудобно здесь, полиции, лучше всего завтра с утра. Раньше я каждое утро уходил на работу, — сказал Сунделюс, а теперь изнемогаю от безделья. Просто на стенку лезу, не знаю, куда девать время. Жду вас в любое время, начиная с половины пятого утра. Я живу на Ведергренд».